Ладно, каким-то чудом мне удалось засунуть под падающего уже из открытого космоса жмурика картонную коробку из подшипки. Потом мы все навалились на крышку коробки и попросили у одесситов кусок троса, потому что Жмурик и в коробке пытался запускать себя на орбиты в разные стороны, продолжал мяукать, выть и крыть нас таким кошачьим матом, что сам кошачий бес вздрагивал. Боцман Одессит дал нам кусок веревки, взял за эту веревку расписку. Так уж устроены эти боцмана. И мы поехали домой какие-то оглушенные, даже как бы раздавленные недавним зрелищем. Жмурик притих в коробке. Очевидно, он пытался восстановить в своей кошачьей памяти мимолетное видение барракуды, которая растаяла как дым, как утренний туман, без всякой реальной для Жмурика пользы. Через неделю жмурик оброс волосами, как павиан, и старая рыжая, и новая черная шерсть били из него фонтаном, и весь его характер тоже разительно изменился. Услышав грохот траловые лебедки, он мчался на корму, садился у слипа и хлестал себя хвостом по бокам, точь-в-точь мусульманин-шиит. И когда трал показывался на палубе, жмурик бросался в самую гуще трепыхающейся рыбы, ему было все равно, кто там трепыхается, здоровенный скат или акула. И если тебе, Витус, когда-нибудь попадался в рыбных консервах черно-рыжий кошачий хвост, то это был хвост нашего жмурика, отхваченный ему под самый корешок рыбы иглой возле тропика Козерога. В скорости после потери хвоста он лишился левого уха и пришлось закрывать его в специальной будке, чтобы он не портил рыбу и не погиб сам в акуле и пасте. И тут мы получили странную радиограмму от одесситов. «Сообщите состояние жмурика с запыта». «Степень облысения тачака». «Судовой врач Голубенко». Мы ответили – «Облысение прекратилось, ЗПТ?» «Кот оброс, ЗПТ, как судовое днище водорослями в тропическом рейсе ТЧК?» «Привет, барракуди!» И сразу пришла следующая радиограмма. «Факт обрастания жмурика умоляю занести судовой журнал ТЧК. Работаю кандидатской ДВТЧ. Лечение облысения электрошоком ТЧК?» подавал на жмурика 33 герца 40 вольт при 4 амперах. Итак, мы узнали, почему жмурик чуть было не превратился в естественный спутник Земли. Но сам-то кот не мог об этом узнать. Он, очевидно, считал, что 33 герца исходили не от листа железа на палубе, а от барракуды. И он свирепо возненавидел всех кошек. Однако это уже другая история. Она не имеет прямого отношения к мировой научно-технической революции.